Рэндал Гарретт Лорд Дарси Убийство и магия Текст читает Дементьев Илья Глаза помнят все Сэр Пьер Марле, рыцарь Анжуйской империи, кавалер Ордена Золотого Леопарда и личный секретарь милорда графа Девре, отогнул кружевную манжету, чтобы взглянуть на наручные часы. Без трех минут семь. Ангелус, как всегда, прозвонили в шесть, наверняка пробудив милорда де Девре. За семнадцать лет своей службы графу Сэр Пьер не мог припомнить такого дня, чтобы милорд не проснулся от колокольного звона. Впрочем, однажды Ризничий забыл прозвонить, после чего граф бушевал целую неделю. И только заступничество отца Брайта при поддержке самого епископа уберегло Ризничего от заточения в одном из подземных казематов замка Девре. Сэр Пьер вышел в коридор и направился по устланному коврами каменному полу, привычно оглядываясь по сторонам. В старинных замках трудно поддерживать чистоту, и милорд-граф всякий раз возмущался, замечая селитру в швах между камнями стен. Все, похоже, пребывало в полном порядке, что было само по себе неплохо. Милорд-граф вчера вечером изволил гулять, отчего по утрам всегда капризничал. Да и пробуждался он под звон Ангелуса не всегда трезвым. Сэр Пьер остановился перед резной дубовой полированной дверью, нащупал нужный ключ в связке на поясе и повернул его в замке, после чего вошел в лифт, и дверь автоматически за ним закрылась. Он нажал нужную кнопку и терпеливо принялся ожидать, пока лифт поднимет его на четыре этажа вверх, к личным покоям графа. К этому времени милорд-граф обычно уже успевал освежиться в ванне, побриться и одеться. Помимо этого, он также выпивал для бодрости духа половину стакана отличного бренди, произведенного в провинции Шампань. Завтракал он всегда 8. Коммердинеров в строгом смысле у графа не было. Титул этот принадлежал сэру Реджинальду Бове, которого, тем не менее, никогда не вызывали исполнять прилагавшиеся к титулу обязанности. Однако граф предпочитал покидать свои покои только в безукоризненно презентабельном виде. Лифт остановился. Выйдя из кабины, сэр Пьер направился к двери в дальнем конце коридора. Ровно в 7 утра он коротко постучал в высокую дверь, украшенную позолоченным и разноцветным гербом дома Дерве. И впервые за 17 лет не получил ответа. Не веря своим ушам, сэр Пьер подождал минуту, рассчитывая все же дождаться разрешения, произнесенного привычным брюзгливым тоном, а затем едва ли не с робостью постучал снова — И вновь не получил ответа, после чего, приготовившись к словесной буре, ожидавшей его в случае ошибки, повернул дверную ручку и открыл дверь так, как будто получил разрешение из уст графа. «Доброе утро, милорд», — проговорил он, как делал каждый день в течение 17 лет. Но в комнате никого не оказалось, и потому ответа, понятным образом, не последовало. Он окинул взглядом просторное помещение. Утренний свет проливался сквозь разделенные средниками высокие окна, оставляя яркий шахматный след на гобелене, висевшем на противоположной от окна стене, подчеркивая яркие краски, изображенные на нем сцены охоты. «Милорд!» «Тишина!» ни звука!» Дверь в спальню была открыта. Подойдя к ней, сэр Пьер осторожно заглянул внутрь. И немедленно понял, почему милорд не ответил ему, и более того, почему никогда уже не ответит. Милорд граф лежал на спине, широко раскинув руки, уставившись мертвыми глазами в потолок. На нем был алый с золотом вечерний наряд. Однако на красной ткани камзола багровым цветом выделялось большое темное пятно, в самой середине которого виднялась оставленная пулей дыра. Сэр Пьер какое-то время неподвижно смотрел на графа, Затем подошел поближе, опустился на колени и тыльной стороной ладони прикоснулся к ледяной руке графа. Его убили довольно давно. — Так и знал, милорд, что рано или поздно вы нарветесь на поле, едва ли не с сожалением произнес сэр Пьер. А потом поднялся из колена преклоненной позы и вышел из спальни, не глядя более на своего почившего господина. Заперев дверь в покое, он убрал ключ в карман и спустился вниз, — на лифте. Мэри, леди Дункан, взирала из окна на яркий утренний свет и пыталась понять, что делать. Колокольный звон Ангелуса пробудил ее, уснувшую беспокойным сном в кресле, и она понимала, что в качестве гости замка Деевре ее и сегодня ожидают к Месси. Но как могла она решиться на это? И разве могла она теперь осмелиться предстать перед святым ликом Господним над алтарем, не говоря уже о том, чтобы принять святое причастие? И тем не менее, как она может не спуститься сегодня утром в церковь после того, как в первые же дни своего визита обещала леди Алисе постоянно посещать вместе с ней по утрам церковь и все четыре дня исправно выполняла свое обещание? Повернувшись, она взглянула на запертую на замок и засов дверь спальни, «Его там точно никто не ждет». Лэрт Дункан отговорился от присутствия на службе, сославшись на свою инвалидную коляску, однако она подозревала, что с той поры, как ее муж увлекся черной магией, он на самом деле просто боялся даже подойти близко к церкви. «Если бы она только не солгала ему! Но разве можно было открыть ему правду? Так было бы хуже, бесконечно хуже!» И потому он заперся в своей опочивальне, занимаясь бог и черт знает чем. Если бы только он вышел, если бы только прекратил то, чем был занят все эти долгие часы, или, по крайней мере, окончил свое занятие, тогда они могли бы покинуть Авре под каким-нибудь предлогом, да под любым, и убраться как можно дальше отсюда». Один из них мог бы сослаться на какую-нибудь болезнь или что-нибудь еще, что угодно, лишь бы оставить Францию, переплыть канал и вернуться в Шотландию, где они будут в безопасности. Она снова посмотрела в окно, на громадную каменную башню, цитадели и высокое окно в стене, за которым располагались покои Эдуарда, графа де Эвре. Вчерашним вечером она ненавидела его. Теперь же в ее сердце не осталось места ни для чего другого, кроме страха. Прикрыв лицо ладонями, она кляла себя, на чем свет стоит. Слез также не осталось после бесконечно долгой ночи. Она обернулась на скрип отпираемой двери. Лорд Дункан, владелец поместья Дункан, въехал в отведенные им покои. И заставленной им комнаты дохнула отнюдь неблаговонными испарениями. Леди Дункан внимательно посмотрела на мужа. Он словно постарел за ночь. Его и без того угрюмое лицо сунулось а в блеске глаз угадывалось нечто неприятное. Какое-то мгновение Лэрт молчал, затем кончиком языка облизал губы и заговорил, наконец, оцепенелым голосом. — Бояться больше нечего, — произнес он. — Совсем нечего. Паства преподобного отца Джеймса в Луа-Брайта, викария капеллы Святого Духа, насчитывала несколько сотен обитателей замка Девре. Сам по себе отец Брайт представлял собой видного в графстве священника, хотя бы в общественном, если не в иерархическом плане. Конечно, вовсе не равного епископу или настоятелю Кафедрального собора, однако осознание этого факта отнюдь не способствовало его душевному спокойствию. Увы, посещаемость служб его духовными чадами самым угнетающим образом не соответствовала размеру паствы, особенно по будням. Воскресные мессы, конечно, посещались хорошо. Сам граф де Эвре каждое воскресенье регулярно появлялся на службе ровно в 9 утра, а кроме того, имел привычку подсчитывать присутствующих членов своего дома. Однако по будням он не появлялся вообще, и его небрежность каким-то образом не сходила вниз по иерархии свитских. Зато утешение, и притом огромное, приносила леди Алиса де Эвре. Девушка простодушная и бесхитростная, почти на 20 лет младше своего брата и полная противоположность ему во всех отношениях. Тихая там, где он был громогласен, скромная против его напыщенности, умеренная против его пьянства, целомудренная, тогда как он... Отец Брайт заставил себя остановить поток своих мыслей, поскольку не имел права на суждение подобного рода. В конце концов, не он был духовником графа, а епископ. К тому же ему следовало обратиться мыслью к своим молитвам. Он с легким удивлением заметил, что успел облачиться в стихарь, палий и епитрохиль, автоматически произнося соответствующие молитвы. «Привычка», — подумал он, — «может самым губительным образом сказываться на умственных способностях». Он окинул ризницу взглядом. Слушка молодой сын графа Сен-Брио, присланный сюда для завершения образования, подобающего истинному джентльмену, которому суждено однажды сделаться королевским губернатором одного из самых важных графств Британии, надевал стихарь через голову. На часах значилось «одиннадцать минут восьмого». Отец Брайт заставил себя обратить свои мысли к небесам и безмолвно повторил про себя полагающиеся при облачении молитвы, ранее нечувственно произнесенные его губами, на сей раз обратив к этому процессу полное внимание, и добавил к ним короткое послание от себя лично, в котором просил у Бога прощения за небрежение, допущенное в столь ответственный момент». Открыв глаза, он уже протянул руку к своему облачению, но в этот самый момент в дверях ризницы появился Сар Пьяр, личный секретарь графа. «Мне нужно поговорить с вами, ваше преподобие», — тихо проговорил он и, бросив взгляд на молодого, де Сен-Брио добавил «С глазу на глаз». Обыкновенный отец Брайт строго отчитал бы всякого, решившего посетить резницу, когда он облачался к Мессе, однако понимал, что сэр Пьер никогда не совершил бы такой поступок, не имея на то веской причины. Кивнув, он вышел в ведущий к алтарю коридор. «Что случилось, Пьер?» — спросил он. «Милорд, граф, скончался. Его убили». После первого короткого потрясения отец Брайт осознал, что новость, в конце концов, нельзя было назвать неожиданной. Словно каким-то образом он всегда знал, что граф ожидает насильственная смерть, причем намного раньше, чем его погубит распутство и невоздержанность. «Рассказывайте», — негромко произнес он. Сэр Пьер в точности изложил все, что делал и что видел, заключив словами. «После чего я запер дверь и направился прямо сюда». «У кого есть ключи от покоев графа?» — спросил отец Брайт. — Только у самого милорда, — ответил сэр Пьер. — Во всяком случае, насколько мне известно. — И где они? — На кольце, прикрепленном к его поясу. Я проверил. — Очень хорошо. Пусть дверь останется запертой. — Вы убедились в том, что труп остыл? — Холодный и восковой на ощупь, отче. Тогда получается, что он умер достаточно давно. — Необходимо сообщить леди Алисе, — проговорил сэр Пьер. Отец Брайт кивнул. «Графиня Девре должна знать о своем восхождении на престол графства». По недоуменному выражению, мгновенно проскользнувшему по лицу сэра Пьера, он понял, что личный секретарь еще не полностью осознал все последствия, проистекающие из смерти графа. «Я сам скажу ей, Пьер. Она уже должна сидеть на своей скамье. Загляните в церковь и тихо сообщите ей, что я хочу с ней поговорить. Но ничего больше». «Понимаю, отец», — сказал сэр Пьер. На церковных скамьях сидело всего человек 30, по большей части женщин, однако Алисы, графини де Эвре, среди них не было. Сэр Пьер тихо и со всей скромностью прошествовал по проходу между скамьями и вышел в притвор. Она стояла у входной двери, поправляя на голове черную кружевную мантилью. Как будто только что вошла. Сэр Пьер вдруг обрадовался, что не ему придется сообщать ей скорбную весть». Как и всегда, она казалась печальной, на простом лице не было улыбки, длинный нос и квадратный подбородок, наделявшие лицо ее брата некой агрессивной красотой, придавали ей вид слишком серьезный и непривлекательный, хотя Алиса обладала великолепной фигурой. — Меляди! — подал голос сэр Пьер, подойдя к ней. — Преподобный хотел бы переговорить с вами до начала мессы. Он ждет у двери в ризницу. Резким движением прижав четкий к груди, она охнула. — Ой, сэр Пьер! — Простите, вы застали меня врасплох, я вас не заметила. Прошу прощения, миледи. Ничего страшного, я слишком глубоко задумалась. Не проводите ли вы меня к нашему доброму священнику? Отец Брайт услышал шаги в коридоре еще до того, как увидел обоих. Он слегка нервничал, поскольку начало мессы опаздывало уже на одну минуту. Начинать ее следовало ровно в 7.15. Как он и ожидал, новая графиня Девре восприняла новость спокойно. Помедлив немного, она перекрестилась и произнесла. Да «Долубокоится его душа с миром. Я оставляю все в ваших руках, преподобный отец и сэр Пьер. Что мы должны делать?» «Пьер должен немедленно телесонировать в Руан и сообщить о случившемся его высочеству. Я же объявлю о смерти вашего брата и попрошу помолиться за его душу. Однако считаю, что лучше будет умолчать об образе его смерти. Нет никакой нужды давать почву для лишних спекуляций и пересудов». «Очень хорошо» произнесла графиня. «Пойдемте, сэр Пьер, я хочу лично поговорить с герцогом, моим кузеном». «Да, миледи». Возвратившись в ризницу, отец Брайт открыл служебник и изменил порядок закладок. Служба планировалась совершенно обыденной. Богослужебные правила не запрещали служение обетованной мессы. На часах было уже 17 минут восьмого. Он повернулся к юному, де сен почтительно ожидавшему распоряжений. «Сын мой». «Ступайте, возьмите небеленые восковые свечи и поставьте их на алтарь. Но не забудьте зажечь их до того, как погасите белые. Поспешите же, я буду готов, когда вы вернетесь. И да, перемените алтарную пелену. Замените ее на черную». «Да, отче!» И парнишка исчез. Аккуратно сложив зеленое облачение, отец Брайт вернул его на место в ящике шкафа и вынул черное. «Он отслужит панихиду по всякой усопшей верной душе» и будет надеяться на то, что граф уже причтен к их числу. Его королевское высочество, герцог Нормандский, перечитал официальное письмо, только что отпечатанное его секретарем и адресованное. «Нашему светлейшему повелителю Джону IV, милостью Божией королю и императору Англии, Франции, Шотландии, Ирландии, Новой Англии, Новой Франции, защитнику веры, Рутинное послание, простое извещение, направленное его брату-королю, в котором сообщалось, что преданнейший слуга его величества Эдуар, граф де Эвре, испустил дух. Далее было изложено прошение утвердить наследницу графа Алису, графиню де Эвре, в качестве его законной преемницы. Прочитав письмо, его высочество кивнул и расписался внизу. Рикардус Дукс Нормания. А затем на отдельном листе бумаги написал следующее. «Дорогой Джон, могу ли я попросить тебя по возможности задержать решение по этому делу? Эдуард был развратником и мерзким типом, и я нисколько не сомневаюсь, что он получил по заслугам, но мы не знаем, кто именно с ним покончил. Вопреки всем свидетельствам противоположного, я вполне допускаю, что на спусковой крючок могла нажать и Алиса. Я отошлю тебе подробный отчет сразу же, как только буду им располагать. С любовью, твой брат и слуга Ричард». Опустив оба листа в приготовленный заранее конверт, он запечатал его жалея, что не может телесонировать королю напрямую. Однако, как провести провода через канал, никто пока еще не придумал. Герцог рассеянно посмотрел на запечатанный конверт, и на его симпатичное белокурое лицо легла печать задумчивости. Дом Плантагенетов существовал уже 8 веков, и кровь Генриха Анжуйского в его жилах существенно утратила былую силу. Однако, нормандский род не только сохранялся, но и приумножал былую мощь за счет вливания крови норвежских и датских принцесс. Мать Ричарда, королева Хельга, вдова покойного короля Карла III, знала не так уж много слов на англо-френче, да и те произносила с сильным норвежским акцентом. Тем не менее, в произношении, манерах, да и самой стате Ричарда, герцога, нормандского, не было ничего скандинавского. Он принадлежал к стариннейшему и могущественнейшему из всех правящих родов Европы и носил христианское имя, весьма прославленное даже в своей семье. Семь королей империи в разные времена носили его, и по большей части они были хорошими правителями. Даже старый Ричард I, изрядно накуролесивший в первые сорок лет своей жизни, угомонившись, взялся за дело и прекрасно правил отведенные ему двадцать лет». Долго заживавшая мучительная рана, полученная при осаде Шалю, преобразила его к лучшему. Оставался даже шанс на то, что герцог Ричард получит возможность еще более прославить это имя в качестве короля. Согласно закону, в случае кончины прежнего суверена парламенту надлежало избрать нового правителя из числа членов династии, И хотя избрание одного из сыновей короля, принца Британского, и герцога Ланкастерского было более вероятно, чем избрание Ричарда, он все равно оставался претендентом на корону. А пока ему следовало хранить честь имени герцога Нормандского. Свершилось убийство, а значит, должно свершиться и правосудие. Граф де Эвре был известен не только строгостью и неподкупностью, но и своим распутством. Пусть он не знал умеренности в поисках удовольствий, но и справедливость его не ведала милосердия. Однако Ричард по мере своих возможностей проявит к его убийце справедливость, быть может даже прощение. Хотя герцог так и не сформулировал эту мысль до конца, он придерживал сомнения, что смертельный выстрел сделала либо отвергнутая женщина, либо обманутый муж. Таким образом он обнаружил, что склоняется к милосердию еще до того, как узнал все обстоятельства смерти. Опустив письмо в особую сумку для перевозки разного рода корреспонденции, которую вечером передадут на почтовый пакет-бот, ежедневно отправляющийся на противоположный берег канала, Ричард повернулся в своем кресле, чтобы посмотреть на худощавого мужчину, средних лет, работавшего за своим столом в другой части комнаты. «Милорд Маркиз», — промолвил он задумчиво. «Да, ваше высочество», — взглянул на герцога Маркиз Руанский. «Насколько верно то, что рассказывают о недавно почившем графе?» «Насколько? Ваше высочество?» – задумчивым тоном повторил Маркиз. «Я бы не решился давать какие-либо оценки. Обычно количество приписываемых человеку подобного положения грехов всегда превышает число пороков, действительно им совершенных. И если многие из рассказанных о нем историй и правды имели место произойти, другие могут иметь лишь самое поверхностное отношение к действительности». С другой стороны, весьма вероятно, что о многих его подвигах мы никогда даже не слышали. Абсолютно достоверно лишь то, что сам он признавал семерых побочных сыновей и, смею сказать, игнорировал нескольких дочерей, причем от незаможних женщин. Количество внебрачных связей установить труднее, но полагаю, что ваше высочество не станет считать подобную ситуацию необычной. Кашлинов он добавил. «Если ваше высочество ищет мотив, боюсь, что обладающих таковыми найдется достаточно большое количество». «Понятно», — проговорил герцог. «Тогда нам остается только ждать, с чем вернется лорд Дарси». Он посмотрел на часы. «Они должны уже прибыть на место». И, словно отбросив в сторону эту тему, он взял со стола новую пачку государственных бумаг и погрузился в работу. Маркиз какое-то мгновение не сводил с него взгляда, слегка улыбаясь. Молодой герцог относился к своей работе со всей серьезностью, но без фанатизма. Из доли романтики. Но не таковы ли мы все в 19 лет? В его способностях или благородстве не было никаких сомнений. Королевская кровь Англии все-таки не водится. «Меледи!» — тихо произнес сэр Пьер. «Прибыли следователи герцога. Леди Алиса, графиня де Эвре, сидела в обидом, золотой парчой и кресле» в небольшой приемной, расположенной рядом с парадным залом. Около нее стоял очень серьезный отец Брайт, вместе с графиней, напоминавшей две чернильные кляксы на фоне светлых стен. Отец Брайт был в повседневной сутане, которую слегка разнообразили снежно-белые кружева на воротничке и манжетах. Графиня предпочла простое платье из черного бархата, которое ее портнихи пришлось срочно перешивать, поскольку благородная леди терпеть не могла мрачные цвет и располагала всего лишь одним траурным платьем, пошитым восемь лет назад по случаю кончины ее матери. Мрачные лица обоих, казалось еще больше, оттеняли черный цвет. «Пригласите их, сэр Пьер», — спокойным тоном попросила графиня. Сэр Пьер широко раскрыл двери перед тремя мужчинами — один из них был одет так, как подобает благородному человеку. Его спутники были облачены в ливреи двора герцога Нормандского. Высокий темноволосый джентльмен, склонив тонкое и симпатичное лицо, представился, произнося слова англо-френча с заметным английским акцентом. «Лорд Дарси, главный следователь его высочества герцога по уголовным делам. К вашим услугам, миледи». «Рада знакомству, лорд Дарси», — ответила графиня. «А это наш викарий, отец Брайт». «Ваш покорный слуга, преподобный сэр», — произнес следователь, после чего представил обоих своих спутников. Ученого вида, сидящего мужчину в пенсне золотой оправой, доктора Пейтели, хирургевта, потом коренастого и краснолицего улыбчивого, мастера Шона Олохлана, мага. Как только прозвучало его имя, Мастер Шон извлек и из портпледа, переплетенный в кожу документы и передал его священнику. Моя лицензия! Преподобный отец! Викарий взял документ и раскрыл его. Обычные разрешения подписаны архиепископом Руанским, и скрепленные его печатью. За выполнением этого закона следили строго. Ни один чародей не имел права практиковать без позволения церкви, каковое и выдавалось только после тщательной проверки ортодоксальности его методов. Все в порядке. «Мастер Шон», — проговорил священник, возвращая документ. Полноватый и невысокий чародей с поклоном принял свою лицензию и тут же убрал ее в сумку. Лорд Дарси уже достал записную книжку. «Как бы это ни было неприятно, нам все же придется уточнить некоторые факты». Обратившись к своим записям, он посмотрел на сэра Пьера. «Как я понимаю, именно вы обнаружили тело?» «Совершенно верно. Ваша светлость. Как давно это произошло?» Сэр-Пьер посмотрел на наручные часы, стрелки которых показывали 55 минут десятого. Неполных 3 часа назад, ваша светлость. А точнее, я постучал в дверь покоев Милорды ровно в 7 и вошел по прошествии одной или двух минут в 7.01 или 2 минуты. Почему вы так точно знаете время? Милорд граф произнес сэр Пьер с некоторой чопорностью. «Требовал от меня четкой пунктуальности, и у меня выработалась привычка постоянно сверяться с часами». «Понятно. Очень хорошо. И что же вы сделали потом?» Сэр Пьер коротко изложил последовательно своих действий. «Итак, дверь в покое не была заперта?» спросил лорд Дарси. «И вы не ожидали застать ее запертой?» «Да, сэр. Как и вся 17 последних лет». «Неужели?» — осведомился лорд Дарси, вежливо приподняв одну бровь. «В семь утра дверь всегда бывала открыта, ваша светлость». Милорд Граф вставал ровно в шесть и отпирал дверь, в свои покои еще до семи. «То есть на ночь он ее все-таки запирал?» «Да, сэр». Лорд Дарси что-то записал с задумчивым видом, затем перешел к следующему вопросу. «Уходя, вы заперли за собой дверь, совершенно верно вашу светлость. И с тех пор дверь никто не отпирал». Помедлив, сэр Пьер взглянул на отца Брайта. Тот произнес, «Вместе с сэром Пьером мы вошли в покое в 15 минут девятого. Я хотел осмотреть тело. Мы ни к чему не прикасались и ушли спустя ровно пять минут». Мастер Шон О. Лохлен тут же взволновался. «Хм... Простите, преподобный сэр, надеюсь, вы не совершили над ним святого помазания?» Нет. — проговорил отец Брайт. — Я подумал, что с этим лучше повременить, до тех пор, когда власти осмотрят место... преступления. Я не хотел затруднять расследование более необходимого. — Правильно, — пробормотал лорд Дарси. — И вы не читали над ним никаких благословений, преподобный сэр, — настаивал мастер Шон, — не совершали экзорцизма или... — Ничего не совершал, — с легким раздражением перебил его отец Брайт. Кажется, перекрестился, увидев покойника, но этим и ограничился. «Итак, вы перекрестили себя лично, сэр, и ничего более. Тогда все хорошо. Простите мою настойчивость, преподобный сэр. Однако остававшиеся в таких ситуациях миазмы, зла, могут стать важной уликой, и их нельзя рассеивать до подробной проверки». «Зла?» — встревожилась миледи графиня. «Простите меня, миледи, но...» С окрушенным тоном начал было мастер Шон, однако его перебил отец Брайт. «Не расстраивайтесь напрасно, дочь моя. Эти люди всего лишь занимаются своим делом». «Конечно, понимаю. Однако подобные слова...» Она деликатно поежилась. Лорд Дарси бросил на мастера Шона предостерегающий взгляд, после чего самым вежливым образом спросил. «Видела ли Миледи усопшего?» «Нет», — ответила она. «Но я схожу к нему, если вы пожелаете». — Посмотрим, — проговорил лорд Дарси, — возможно, это будет излишним. — Можем ли мы прямо сейчас подняться в покое графа? — Конечно, — ответила графиня, — проводите наших гостей, сэр Пьер. — Да, миледи. Пока сэр Пьер отпирал украшенную гербом дверь, лорд Дарси спросил. — Кто еще ночует на этом этаже? — Никто более, ваша светлость, — произнес сэр Пьер. — Весь этаж отведен, был отведен, под нуждами лорда графа. «А можно ли попасть сюда иначе, чем с помощью этого лифта?» Повернувшись, сэр Пьер указал на противоположный конец короткого коридора. «За этой массивной дубовой дверью находится лестница, однако она всегда заперта. Видите, она даже задвинута тяжелым брусом. Ею пользуются только для переноски мебели или других работ. Значит, спуститься отсюда или подняться сюда другим путем нельзя?» Сэр Пьер помедлил. «Другой путь. Действительно, существует ваша светлость. Я покажу его». «Потайная лестница?» «Да, ваша светлость». «Очень хорошо. Мы пройдем к ней, как только осмотрим труп». Лорду Дарси, притомившемуся после часовой поездки на поезде из Руана, хотелось наконец увидеть причину всех этих хлопот. Граф лежал в спальне на том же месте, где его оставили сэр Пьер и отец Брайт. «Доктор Пейтли, будьте добры», — предложил его светлость. Опустившись на колени с одной стороны трупа, Дарси погрузился в исследование тела, в то время как Пейтали наклонился с другой стороны и первым же делом заглянул в лицо покойника. Потом он прикоснулся к одной из ладоней и попробовал пошевелить руку. «Уже оцепенел, даже пальцы. Пулевая рана одна, калибр небольшой. Я бы предположил 28 или 34 -й. Точно сказать трудно, пока я не извлеку пулю. Впрочем, похоже, что она пробила сердце». «Пороховой ожог трудно заметить, кровь пропитала одежду и засохла. Тем не менее, эти пятнышки... Хм, да... Хм...» Лорд Дарси внимательно изучил всю обстановку в комнате. Однако на самом покойнике трудно было заметить еще что-нибудь интересное. И тут невдалеке блеснуло что-то золотое. Он поднялся на ноги, подошел к просторной кровати с балдахином на четырех столбах, снова встал на колени и заглянул под нее. «Монета?» «Нет». Осторожно подобрав предмет, он внимательно рассмотрел его. Пуговица. Золотая, со сложной гравировкой и небольшим бриллиантом посередине. Как долго она здесь пролежала? И откуда взялась? Ни скамзола графа, его пуговицы поменьше и с изображением герба. Кому она принадлежала? Мужчине или женщине? Ничего определенного по этому поводу пока что невозможно было сказать. Дарси повернулся к сэру Пьеру. — Когда вы в этой комнате убирали в последний раз? — Вчера вечером, ваша светлость, поторопился ответить секретарь. — Милорд всегда внимательно следил за чистотой. В его покоях подметали и убирали во время ужина. — Значит, эта пуговица закатилась под кровать уже после ужина. — Вы узнаете ее? Рисунок вполне очевиден. Личный секретарь графа внимательно осмотрел пуговицу, лежавшую на ладони лорда Дарси, не прикасаясь к ней. — Я... — Трудно сказать, — проговорил он наконец. — Похоже, но я не уверен. Ну — Ну-ну. — Так где, по-вашему, вы могли ее увидеть? Или похожую? Вопрос прозвучал резко. — Я не пытаюсь что-то скрыть от вас, ваша светлость! — с равной едкостью ответил сэр Пьер. — Я говорю, что не уверен. И по-прежнему не уверен, однако удостовериться совсем несложно. Если ваша светлость позволит... Повернувшись, он обратился к доктору Пейтелли, все еще стоявшему на коленях возле трупа. «Не передадите ли мне ключи милорда графа, доктор?» Пейтли посмотрел на лорда Дарси, тот молча кивнул. Хирургефт снял ключи с пояса покойного и передал их сэру Пьеру. Личный секретарь графа быстро осмотрел их, выбрал небольшой золотой ключик и снял его с кольца. «Вот этот!» — проговорил он, показывая присутствующим. «Пойдемте со мной, ваша светлость!» Последовав за ним, Дарси подошел к широкой стене, завешенной большим гобеленом, вытканным примерно в XVI веке. Запустив за него руку, сэр Пьер потянул за шнурок. Ткань, словно панель, отъехала в сторону, и лорд Дарси увидел, что она подвешена на расстоянии примерно 10 футов от пола. За ней скрывалась вроде бы обыкновенная дубовая панель. Однако сэр Пьер вставил ключ в какое-то неприметное отверстие и повернул его, точнее попытался это сделать. «Странно», — проговорил он. «Не заперто!» Вынув ключ, он не без усилия сдвинул панель в сторону, открыв потайной шкаф, полный женских вещей различного вида и стиля. Лорд Дарси беззвучно присвистнул. «Попробуйте вон то синее платье, ваша светлость», предложил секретарь. «Вон то с... да, оно самое». Лорд Дарси снял его с плечиков. Те же пуговицы. Одинаковые. И одной спереди не хватает. Оторвано. «Мастер Шон!» Не поворачиваясь, позвал он. Тот в перевалочку подошел к ним. В его руках появился странной формы бронзовый предмет, которого сэр Пьер не узнал. «Зло! Оно зло и есть!» — пробормотал чародей. «Вибрации его повсюду! Да, милорд?» «Проверьте связь этой пуговицы и платья. Когда доберетесь до них? Я хочу знать, когда была разорвана связь?» «Да, милорд!» Перебросив платье через руку, он уронил пуговицу в сумку на поясе. «Одно могу сказать точно, милорд. Вот вы говорите о миазмах зла. Так эта комната полна ими!» Он поднял находившийся в его руках предмет. «Чувствуя определенную подноготную, нечто копившееся здесь годами и источавшее эти миазмы, но теперь их перекрыл адский выхлест, свежий и очень сильный!» «Что меня совершенно не удивляет, ведь сегодня ночью или на самой заре здесь произошло убийство», заметил Дарси. — Да, да, милорд, здесь стоит запах смерти, но не только. Я чувствую что-то другое, нечто такое, чего не могу понять. — Вы определили это одним посредством своего бронзового креста? — заинтересованным тоном поинтересовался сэр Пьер. Мастер Шон дружелюбно посмотрел на него. — Это не совсем крест, сэр. Это Крукс Ансата. В Древнем Египте его именовали Анхам. Обратите внимание на петлю сверху, отличающую его от истинного креста. Понимаете ли, истинный крест, правильным образом освещенный, благословенный, истинный крест своим действием рассеивает зло. Но ангх просто вибрирует в присутствии зла из-за замыкающей контур верхней петли. И активируется он не благословением, но противоположным эм, заклятием. Мастер Шон, «Мы еще не завершили расследование убийства», — прервал его лорд Дарси. Заметив недовольную интонацию, чародей торопливо кивнул. «Да, милорд!» И той же походкой в раскачку отошел прочь. «Так где же находится та секретная лестница?» «Сэр Пьер», — спросил лорд Дарси. «Сюда, ваша светлость!» Он подвел лорда Дарси к противоположной стене и отодвинул другой гобелен. «Господи ты, боже мой!» — пробормотал Дарси. «Неужели в этом замке за каждой шпалерой что-то доспрятано?» Впрочем, слова эти он произнес негромко, так, чтобы их не расслышал секретарь покойного графа. На сей раз перед ними оказалась сплошная каменная стена. Однако стоило сэру Пьеру нажать на какой-то небольшой камень, как секция стены повернулась назад, открывая проход на лестницу. «Ах!» — проговорил Дарси. «Теперь понятно. Это старинная спиральная лестница, идущая вдоль внешней стены донжона». Внизу находятся две двери. Одна открывается во двор замка, другая — в калитку во внешней стене. Однако она была заложена еще в XVI веке, так что выйти отсюда можно только во двор. «Ваша светлость знакома с устройством замка, да спросил сэр Пьер, не припоминая, чтобы Дарси бывал в замке прежде. «Только по планам, хранящимся в королевском архиве. Я завел привычку старательно, он умолк, оборвав себя на полусловие. Боже мой!» «А это что такое?» «Это представляло собой полностью укрытый шпалерой предмет, пока сэр Пьер не отодвинул ее. Он лежал на полу, в каком-то футе от потайной двери». Пригнувшись, Дарси сдвинул гобелен еще дальше. «Отлично! Карманный двухзарядный пистолет 28-го калибра, золоченый ствол, прекрасная гравировка, рукоятка из перламутра, подлинная жемчужина». Подняв пистолет, он внимательно осмотрел его. «Израсходован один патрон». Выпрямившись, он передал оружие сэру Пьеру. «Вам случалось видеть его ранее?» Секретарь графа пристально изучил пистолет, а потом покачал головой. «Не помню такого. Безусловно, графу этот пистолет точно не принадлежит». «Вы уверены?» «Вполне ваша светлость. Если угодно, я покажу вам его коллекцию пистолетов. Милорд-граф не любил крохотные вещицы. Он предпочитал крупный калибр и не стал бы держать у себя подобную игрушку. Что ж, придется с ней познакомиться». Он снова подозвал мастера Шона и передал оружие в его попечение. «Осмотрите, здесь все повнимательнее, мастер Шон. Пока что за исключением самого покойного графа все интересные предметы обнаруживались только под кроватью и гобеленами». «Проверьте все. А мы с сэром Пьером пока осмотрим лестницу». Спускаться пришлось в полумраке, который слегка рассеивал свет, проливавшийся сквозь узкие прорези в наружной стене, оставленные как раз для освещения. Винтовой ход между внешней и внутренней стенами донжона сделал полных четыре оборота, прежде чем они спустились на уровень земли. По мере спуска лорд Дарси внимательно присматривался к ступеням, стенам, даже к низкому арочному своду над головой. После первого оборота, оказавшись под покоями графа, Дарси остановился и указал на прямоугольник во внутренней стене. «Здесь была дверь». «Да, ваша светлость. Двери находились на каждом этаже, но теперь, как вы видите, все они надежно заложены». «И в какие помещения они вели?» «В канцелярию графства. Личный кабинет графа, конторы, клерка, коменданта замка на первом этаже. Ниже расположены темницы. В самом донжоне жил только милорд граф. Челядь обитает над большим залом». «А как насчет гостей?» «Обычно их селят в восточном крыле. В данный момент в замке всего двое гостей. Ларт и леди Дункан провели у нас четыре дня». «Понятно». Они спустились еще на четыре ступени, лорд Дарси негромко спросил. «Скажите, действительно ли вы были знакомы со всеми делами графа де Эвре?» Также отсчитав четыре ступени, сэр Пьер ответил. «Я понимаю, что имеет в виду ваша светлость. Еще две ступени». «Нет, не со всеми. Конечно, я знал, что милорд-граф вступает в определенные, м -м, скажем так, связи с представительницами противоположного пола. Однако...» Он умолк, и лорд Дарси в полутьме увидел, как тот сжал свои губы. «Однако...» — продолжил сэр Пьер. «Я не помогал в этих занятиях милорду, если вы на это намекаете. Я не сводник, и никогда им не был». Подобная мысль даже не приходила мне в голову проговорил лорд Дарси тоном, самым серьезным образом подтверждавшим его слова. «Вовсе нет. Однако есть существенная разница между соучастием и простым знанием о том, что происходит». «О, да! Да, конечно! Безусловно, нельзя провести 17 лет на месте личного секретаря такого джентльмена, как милорд граф, ничего не зная о том, чем он занимается». «Да, да!» «Хм...» Лорд Дарси незаметно улыбнулся. До самого этого мгновения сэр Пьер не понимал, в какой степени осведомлен о том, что происходит вокруг. Соблюдая верность своему лорду, все эти 17 лет он прожил, закрывая глаза на его дела. «Разумеется», — непринужденным тоном произнес лорд Дарси. «Ни один джентльмен не позволит себе сквернить репутацию леди или покуситься на честь другого джентльмена, не имея на то веской причины и то после долгих размышлений. Однако...» Подобно своему собеседнику, он ненадолго умолк и только потом продолжил. «Хотя нам известно, что граф не был воздержанным человеком, обнаруживал ли он в этой сфере какие-то предпочтения?» «Если этими словами, Ваша Светлость, вы хотите спросить, ограничивал ли он каким-либо образом свои интересы, я отвечу». «Нет, не ограничивал. Но если вы имеете в виду его интересы к слабому полу, скажу, насколько мне известно, что он себя сдерживал». «Понятно». «Отсюда ясно, почему его шкаф полон женской одежды. Прошу прощения, ваша светлость. Я хочу сказать, что, принимая у себя девицу или женщину, из нижних слоев общества он мог одевать их подобающим образом. Весьма возможно, ваша светлость. Он очень внимательно относился к одежде, терпеть не мог неряшливых или бедно одетых женщин. И как это проявлялось? Ну, вот вам пример». Помню, однажды он заметил очень симпатичную крестьянскую девицу, одетую хоть и самым обычным образом, но опрятной со вкусом. Милорду она понравилась. «Эта девушка умеет одеваться», — заметил он, «если одеть ее в пристойное платье, сойдет за принцессу». Но даже самая красивая девушка с отличной фигурой не произвела бы на него никакого впечатления, если не была хорошо одетой, если вы понимаете, о чем я ваша светлость. И вам не приходилось замечать, что он симпатизировал, Небрежно одетой особи, спросил лорд Дарси. Он допускал подобное только среди благородных, ваша светлость. Он частенько приговаривал, вот посмотри на леди такую-то. Отличная бабенка была бы, если бы позволила мне поучить ее наряжаться. Можно сказать, ваша светлость, что с его точки зрения женщина могла одеваться или просто, или небрежно, но не то и другое сразу. Судя по содержимому того шкафа, должен заключить, что покойный граф превосходно разбирался в дамской моде. Сэр Пьер задумался. «Хм... Ну, не сказал бы, ваша светлость. Он точно знал, как именно нужно носить одежду, но не смог бы подобрать женщине подходящее платье. Собственные наряды он подбирал с безукоризненным вкусом, но вот одеть женщину не умел. Он понимал только, как надо носить богатую одежду, однако с модой не был знаком». «Так откуда у него взялся? Целый шкаф женских платьев», — удивился лорд Дарси. Сэр Пьер усмехнулся. «Очень просто, ваша светлость. Он доверял вкусу леди Алисы, и потому тайно распорядился, чтобы каждый заказанный ею предмет одежды шился в двух экземплярах. С мелкими отличиями, конечно. Не сомневаюсь, что миледи этого не одобрила бы, если бы узнала». «Пожалуй, соглашусь с вами», — задумчивым тоном произнес лорд Дарси. «А вот и дверь во двор», — указал сэр Пьер. «При свете дня ее открывали в последний раз очень давно». Подобрав нужный ключ, на взятом с пояса покойного графа кольце, он вставил его в замочную скважину. Дверь отворилась внутрь, и на наружной поверхности ее обнаружилось большое распятие. Увидев его, лорд Дарси перекрестился и промолвил. «Отец небесный, зачем она здесь?» Они попали в крохотную часовню. Она была отгорожена стеной от двора, единственный вход находился в футах в десяти от двери. Перед дверным проемом размещались четыре небольшие скамейки для колена преклонения. «Если угодно, могу объяснить. Ваша светлость!» — начал сэр Пьер. «Нет нужды», — жестким голосом сказал лорд Дарси. «Все и без того очевидно. Милорд граф был человеком изобретательным. Часовинка пристроена относительно недавно. Четыре стены и распятие на стене замка. Кто угодно в любое время дня и ночи может войти сюда помолиться и не вызвать при этом никаких подозрений. Шагнув в небольшое помещение, он закрыл дверь и посмотрел на нее. «Отсюда совершенно не видно, что распятие прикреплено к стене. Если сюда войдет женщина, можно подумать, что она пришла помолиться. Но если она будет знать о двери...» Он умолк. «Да, ваша светлость», — согласился Сарпир. Пьер. «Я не одобрял эту идею, однако положение не позволяло мне возразить». «Понимаю». Лорд Дарси подошел к выходу из часовинки и коротко выглянул наружу. Иными словами, сюда мог зайти всякий человек, находящийся в замке. «Да, ваша светлость». «Очень хорошо». «Давайте поднимемся обратно». В небольшом помещении, предоставленном лорду Дарси его присным для проведения следствия, трое мужчин следили за четвертым, колдовавшим над расположенным в центре столом. Мастер Шон О. Лохлен поднял вверх золотую, украшенную сложным, гравированным узором и алмазом пуговицу и посмотрел на остальных. — А теперь, милорд, ваше преподобие и коллега-доктор, предлагаю обратить внимание на сей предмет. Доктор Пейтли ухмыльнулся, отец Брайт насупился, а лорд Дарси набивал табаком ввезенным из южных графств Новой Англии на заливе чашку фарфоровой трубки германской работы. Он решил позволить мастеру Шону покрасоваться. Хорошие чародеи — товар редкий. «Не подержите ли вы платье, доктор Пейтали?» «Благодарю». «А теперь отойдите назад. Вот так. Еще раз благодарю. Теперь я кладу пуговицу на стол в добрых десяти футах от платья». Он что-то негромко пробормотал и посыпал пуговицу каким-то порошком, затем сделал несколько движений над ней, замер и поднял взгляд на отца Брайта. «Ваше слово, преподобный сэр!» Отец Брайт торжественно поднял правую руку и совершил крестное знамение. «Да свершится сие исследование Твоим попечением, Господи, в строгом соответствии с истиной, да не вмешается в него нечистый, дабы обмануть нас, свидетелей сего действа, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь!» «Аминь!» — дружно повторили остальные трое. Перекрестившись, мастер Шон снова что-то негромко произнес. Сорвавшись со своего места на столе, пуговица подлетела к платью, которое держал перед собой в руках доктор Пейтели, и прилипла к нему, как пришитая опытной швеей. «Ха!» ага. — просиял мастер Шон, поворачиваясь к присутствующим. «Так я и думал! Эти два предмета определенно связаны между собой!» На лице лорда Дарси отразилась скука. «И давно они были связаны?» — спросил он. «Сию минуту, милорд!» — сконфузился мастер Шон. «Сию минуту!» И на глазах всех остальных совершил над платьем и пуговицей еще несколько заклинаний, на сей раз не столь эффектных, как в первый раз. Наконец он произнес... «Связь этих предметов была расторгнута примерно в 11 часов 30 минут, милорд. Однако я предпочел бы не называть столь точного времени и ограничился промежутком между 11 и полуночью. Однако скорость, с которой пуговица вернулась на свое место, указывает на то, что оторвали ее самым грубым образом». «Очень хорошо», — проговорил лорд Дарси. «А теперь будьте добрым. Пуля?» «Да, милорд. На сей раз исследование будет несколько другим». Он извлек еще несколько предметов из своего большого, украшенного символами портпледа. «Закон цепной реакции, благородные сары, таков, что с ним опасно работать. Человек, не знающий, как с ним управляться, может погибнуть. У нас в гильдии, в Корке, был такой подмастерий, из которого со временем мог получиться хороший чародей. Талант у него был, вот только не хватало здравого смысла, чтобы правильно его использовать. Согласно закону цепной реакции, любые два соприкасавшихся друг с другом предмета обладают определенной степенью сродства» пропорциональной произведению степени значимости контакта, его длительности и обратно пропорциональной времени, прошедшему после разрыва контакта». Он с улыбкой посмотрел на священника. «Этот закон не имеет никакого отношения к мощам святых, преподобный сэр. В этом случае, как вам известно, действует совсем другой фактор». С этими словами чародей аккуратно зажал маленький пистолет между губами, подбитых мягкой тканью тисков параллельно поверхности стола. «И вот однажды...» продолжил он. Этот подмастерье, никого не спросив, решил извести тараканов в своем доме. Дело нехитрое, если знать, как к нему подступиться. Для этого он собрал пыль из разных щелей и трещин своего дома, конечно же, содержавшую выделение этой заразы. Он вскипятил эту пыль нужными в таком случае заклинаниями, и тараканы сварились в горячке и перемерли. Но, к несчастью, парень был неловок в обращении с лабораторными принадлежностями и не заметил, что в тот котел попали и три капли его собственного пота, и скончался от той же горячки. К этому мгновению чародей уже успел водрузить на небольшую подставку пулю, извлеченную доктором Пейтали из тела графа, так что она находилась ровно напротив дула. «Вот так!» Затем он повторил заклинание и посыпал пулю тем же порошком, что и пуговицу. Как только с его уст слетело последнее слово заклинания, пуля исчезла со своей подставки. Звякнул металл, пистолет вздрогнул. «Ага!» — воскликнул мастер Шон. «Вопросов больше нет. Именно это орудие, милорд, и погубило графа. Да, причем примерно в то же самое время, когда была оторвана пуговица». «Не более чем через несколько секунд после этого. Складывается полная картина, так, милорд? Его светлость граф отрывает пуговицу от платья девушки, она достает пистолет и убивает его». Лорд Дарси насупился. «Не будем делать поспешных выводов, мой славный Шон. Ничто не свидетельствует о том, что его убила женщина». «Вы считаете, что это платье мог носить мужчина, милорд?» «Возможно», — отметил лорд Дарси. Но откуда следует, что это платье вообще было на ком-то, когда от него оторвали пуговицу? Мастер Шон погрузился в молчание и с помощью небольшого шомпола вытолкнул пулю из ствола пистолетика. Отец Брайт. Начал лорд Дарси. Будут ли у графини подавать чай? Священник вдруг смутился. «Боже святый! Вы же ничего не ели! Я распоряжусь, чтобы сюда немедленно прислали какое-нибудь угощение лорд Дарси. В этой суматохе!» Лорд Дарси поднял ладонь. «Прошу прощения, отче, я имел в виду нечто другое. Не сомневаюсь, что мастер Шон и доктор Пейтли будут только рады подкрепиться, но я вполне могу подождать. Я подумал, что графиня, быть может, захочет пригласить к чаю своих гостей. Настолько ли хорошо она знакома с Лэрдом и леди Дункан, чтобы положиться на их симпатию и поддержку в такой день?» Отец Брайт слегка прищурился. «Смею сказать, это можно устроить, лорд Дарси. Вы намереваетесь присутствовать?» Да. «Хотя могу несколько запоздать. Чаепитие неофициальное, так что это не страшно». В четыре часа священник взглянул на часы. «Самое то», — сказал лорд Дарси. Отец Брайт молча кивнул и вышел из комнаты. Доктор Пейтли снял с носа пенсне, осторожно протер стекла шелковым платком и спросил. «На какое время вы можете задержать тление, мастер Шон?» «Насколько вам понадобится. Как только дело будет раскрыто, или у нас появится достаточно информации для того, чтобы найти виновного, что более вероятно, <связано> труп начнет разлагаться. Как вам известно, я не святой, а для того, чтобы тело оставалось нетленным, годы и годы потребуется крайне серьезный повод». Сэр Пьер рассматривал платье, которое Пейтели положил на стол. Пуговица лежала на прежнем месте, как будто удерживаемая неким магнетизмом. Не прикасаясь к ней, он спросил. «Мастер Шон, я почти ничего не смыслю в магии, но разве вы не можете определить, на ком было это платье с той же легкостью, как определили принадлежность к нему пуговицы?» Мастер Шон решительно и отрицательно покачал головой. «Нет, сэр, эта связь незначительна. Сущность платья как такового имеет намного большее значение, как личность швеи или портного, шившего платья, или ткача, изготовившего ткань» однако личность носившего или носящего одежду имеет значение только в определенных обстоятельствах. — Боюсь, я чего-то не понимаю, — проговорил озадаченный сэр Пьер. — Смотрите, сэр, платье это не было бы таким, как оно есть, если бы ткач не выткал ткань определенным образом. Оно стало бы другим, если бы портниха скроила или пошила его иначе. Улавливайте мою мысль, сэр. Да, то есть связь между одеждой и ткачом, одеждой и портным существенна и крепка. Однако это платье останется таковым даже в том случае, если просто провисит в гардеробе, его ни разу не наденут. Ничего существенного с ним не произойдет, разве что совсем немного». Но вот если бы его носили постоянно, ситуация меняется. В том случае, если бы его постоянно носила одна и та же персона. В таком случае, сэр, платье приобретает свою сущность благодаря носке». Указав на небольшой пистолет, который он держал в руке, Чародей продолжил. «Теперь возьмем ваш пистолет, сэр. Он...» «Это не мой пистолет!» Жестким тоном перебил его сэр Пьер. «Я говорил риторически, сэр!» С бесконечным терпением отметил мастер Шон. «Возьмем любой пистолет, этот или другой, неважно, если вы понимаете, к чему я клоню, сэр. Установить принадлежность пистолета еще труднее. Износ оружия имеет чисто механический характер, неважно, кто именно нажимает на спусковой крючок. Эрозия, вызванная пороховыми газами и износ ствола от пули, будут одними и теми же». «Понимаете, сэр, для пистолета неважно, кто именно и во что выстрелил». «Другое дело — пуля. Для пули важно, из какого оружия она вылетела и во что попала. И все эти вещи приходится учитывать. Сэр Пьер». «Понимаю», — протянул он. «Очень интересно, мастер Шон». Он повернулся к лорду Дарси. «У вас есть ко мне еще какие-нибудь вопросы, ваша светлость? Меня ждут дела графства». Лорд Дарси повел рукой. «Пока нет, сэр Пьер. Я знаком с тяготами, которые налагает власть. Вы свободны». «Благодарю, ваша светлость. Если я еще понадоблюсь, вы найдете меня в моем кабинете». Как только сэр Пьер закрыл за собой дверь, лорд Дарси протянул руку волшебнику. «Мастер Шон, револьвер. Он передал ему оружие». «Вы видели похожее оружие?» — спросил Дарси, поворачивая револьвер в руке. «Ну, не в точности такой, милорд». «Ну-ну, Шон, к чему такая осторожность? Я не чародей, однако мне незачем знать закон сродства, чтобы заметить очевидное сходство». «Эдинбург», — коротко произнес мастер Шон. «Именно. Шотландская работа. Типичная для скотов, ковка по золоту, удивительная красота». И посмотрите на затвор. На нем буквально написано «Шотландия» или даже «Эдинбург», как вы сказали. Доктор Пейтли, водрузивший на нос тщательно протертое пенсне, наклонился к револьверу. «А не итальянская ли это работа, милорд? Или мавританская? Мастера мавританской Испании на такое способны». «Ни один мавританский оружейник не изобразит на рукоятке сцену охоты», без колебаний возразил Дарси. «А итальянцы не окружат фигуру охотника вереском и чертополохом». «Однако на стволе выгравированы три буквы. FDM, возразил доктор Пейтали, «Означающие?» «Феррари Ди Милано», проговорил лорд Дарси. «Именно. Однако по сравнению со всем остальным ствол сделан недавно, как и затвор». «Вещица довольно старая, ей лет 50. Затвор и рукоятка находятся в превосходном состоянии, указывая на то, что за револьвером ухаживали. Однако частое использование или несчастные случаи могли повредить ствол, и владельцу пришлось заменить его. Работу выполнила фирма «Феррари». «Понятно», — протянул несколько смутившийся доктор Пейтели. «Если снять затвор...» «Мастер Шон, передайте ко мне вашу отвертку». «Благодарю. Если снять затвор, мы увидим имя одного из лучших оружейных мастеров, работавших полвека назад. Человека, имя которого пока еще не кануло в лету. Хэмиши Гроу из Эдинбурга». «Ага, вот оно. Видите?» Так оно и было. Удовлетворившись этим достижением, лорд Дарси задвинул затвор. «Итак, господа, мы установили происхождение оружия». Кроме того, нам известно, что в данный момент в этом самом замке гостит Лард Дункан из Дункана, сам Дункан из Дункана, шотландский Лард, который 15 лет назад исполнял обязанности полномочного посланника его величества в Великое Герцогство Миланское. Вынужден предположить, будет странно, если между Лардом Дунканом и этим оружием не существует никакой связи. Так «Мастер Шон», — нетерпеливо произнес лорд Дарси, — «времени у нас вообще-то в обрез». «Терпение, милорд, терпение», — спокойно отозвался невысокий чародей. «Спешка в таких делах неуместна». Работая над замком, он стоял на коленях перед большим тяжелым дорожным сундуком в опочивальне гостевых покоев, временно предоставленных в распоряжение Лэрду и леди Дункан. Любое положение механизма замка столь же уместно, как и все остальные, поэтому подействовать на язычок нельзя. Однако с плунжерами в цилиндре дело обстоит иначе. Замок устроен так, что пробелы в плунжерах, когда вынут ключ, не связаны с поверхностью цилиндра. Однако, когда ключ вставлен, такая связь возникает, и воспользовавшись ею, ага, замок щелчком открылся. Лорд Дарси осторожно приподнял крышку. «Не стоит, милорд!» — предупредил его мастер Шон. «Он наложил на сундук заклятие. Позвольте мне!» Лорд Дарси отступил назад, и Шон сам поднял тяжелую крышку сундука. Прислонив ее к стене и оставив сундук открытым, мастер Шон погрузился в размышления, не прикасаясь ни к сундуку, ни к крышке. Содержимое прикрывала вторая крышка, тонкая и запертая на задвижку. Мастер Шон взял свой магический, пятифутовый, тяжелый цилиндрический посох из рябины, простой, и прикоснулся им к засову. «Ничего не произошло». «Хм...» — задумчиво пробормотал он. Окинув взглядом комнату, он заметил тяжелый камень, удерживавший открытой дверь. «Подойдет!» Он поднял камень, вернулся к сундуку и положил сверху, на стянку сундука, так, чтобы он не дал бы захлопнуться крышке. А затем протянул руку, как бы намереваясь открыть внутреннюю крышку. Тяжелая наружная крышка вдруг по собственной воле сорвалась с места и со всей силы хлопнула по камню. Лорд Дарси невольно потер правую кисть, как если бы сам получил этот удар. «Крышка заговорена захлопываться, если чужой протянет внутрь руку или сунет голову, милорд. Не слишком эффективно, если знаешь, чего ждать. Существует и более надежное заклятие для охраны вещей. Посмотрим, что именно так охраняет его светлость, что рискует заниматься колдовством без лицензии». Он снова приподнял верхнюю крышку, а за ней нижнюю. «Теперь можно, милорд». «Полюбуйтесь-ка!» Лорд Дарси уже все видел. Оба молча взирали на собрание чародейских принадлежностей, открывшиеся перед ними на первом поддоне. Мастер Шон деловито вскрывал пакеты из грубой бумаги, в которой были упакованы самые разнообразные предметы. «Человеческий череп», — прокомментировал он, — «склянки с кладбищенской землей». «Хм... А тут написано «кровь девственницы». Ого! Рука славы!» Мумифицированная человеческая кисть... Жесткая, сухая, побуревшая, пальцы которой были подогнуты так, словно они держали невидимый шар примерно трех дюйма в диаметре. К каждому из пальцев был приспособлен свечной агарок. Положенная на тыльную сторону кисть вполне могла послужить канделябром. «Дело во многом проясняется, так, мастер Шон», — промолвил лорд Дарси. «Действительно, милорд, как минимум мы можем арестовать его за обладание подобными вещами. Налицо все символы черной магии». «Очень хорошо». «Мне нужен полный перечень содержимого сундука. Не забудьте разложить все по прежним местам и запереть сундук». Он задумчиво потеребил мочку уха. «Значит, лэр Дункан обладает талантом?» «Интересно». «Так, но это отнюдь не удивительно, милорд», — сказал мастер Шон, не отрываясь от работы. «Наследственная способность». Некоторые объясняют ее влиянием Туата де Данан, три тысячи лет назад прошедших через Шотландию, прежде чем они завоевали Ирландию. Однако может быть и то, что талант неотъемлемо присутствует в крови гайлов? Я горю от обиды, видя сей дар в таком низменном употреблении». Пока мастер Шон говорил, лорд Дарси настороженно бродил по комнате, напоминая собой тощего кота в точности, знающего, что где-то здесь спряталась мышь. «Гореть суждено Лерду Дункану, если его не остановить», — рассеянно произнес лорд Дарси. «Да, милорд», — согласился мастер Шон. «Ментальное состояние, позволяющее обратить талант к черной магии, неизбежно разрушает самого мага». «Но если сам он знает, чем занимается, может пострадать множество невинных людей, прежде чем он получит свое». Лорд Дерси открыл стоявшую на комоде шкатулку с драгоценностями. «Обычный комплект дорожных украшений, приличный, но не особо богатый». «Когда человек охвачен ненавистью и поглощен мыслями о мести, разум его потребляет себя самого», — продолжал бубнить мастер Шон. «Или если он принадлежит к тем, кто наслаждается страданиями других, или тех, кому они безразличны, но важна лишь собственная выгода, тогда разум его уже извращен, и ложное использование таланта еще более ухудшает его состояние». Выдвинув ящик комода, лорд Дарси нашел искомое под аккуратно сложенным дамским бельем. Небольшую кобуру, прекрасно пошитую из выделанной флорентийской кожи. Не нужно было прибегать к услугам мастера Шона для того, чтобы понять, что она подходит к пистолетику, как перчатка к руке. Отцу Брайту казалось, что он уже несколько часов ходит по туго натянутому канату. Лэрт и леди Дункан негромко переговаривались между собой напряженными голосами, выдававшими внутреннюю тревогу. Однако отец Брайт вдруг понял, что и сам вместе с графиней ведет себя подобным образом. Лэр Дункан из Дункана, как и супруга его, леди Мэри, с подобающим сочувствием принесли свои соболезнования по поводу внезапной кончины графа. Графиня приняла их с благопристойной скорбью и благодарностью. Однако отец Брайт прекрасно понимал, что никто из присутствовавших в комнате, а может быть и во всем мире, ничуть не сожалеет о смерти графа. Лэр Дункан сидел в своем кресле-каталке, на его сухом лице почевала скорбная улыбка показывающая его намерение сохранять любезное расположение духа вопреки владеющей им великой печали. Заметив это выражение, отец Брайт сообразил, что на его собственном лице пычит такая же мина. Никто из присутствовавших не намеревался обмануть кого-то другого. Священник был в этом уверен. Однако признание этого факта самым вопиющим образом нарушало все правила этикета. Лэрд как-то вдруг осунулся и постарел, что совершенно не понравилось отцу Брайту. Присущая священнику интуиция безошибочно указывала на то, что в груди шотландца кипит буря самых злобных, по-другому и не скажешь, чувств. Леди Дункан по большей части молчала. За 15 минут, прошедших после того, как они с мужем прибыли, к неформальному чаепитию, она едва ли произнесла дюжину слов. Лицо ее походило на маску, в глазах застыла та же мука, что на лице ее мужа. Однако в данном случае опыт священника подсказывал, что здесь чувствами руководил простой и прямой страх, а проницательный взгляд поведал ему, что на лице леди слишком много косметики, тщетно маскирующий синяк на ее правой щеке. Миледи графиня де Эвре являла собой воплощение печали и горя, но в душе ее не ощущалось ни печали, ни зла. Она говорила спокойной, свежливой улыбкой. Впрочем, отец Брайт готов был держать пари, что ни один из присутствующих не запомнил ни единого произнесенного ими слова. Отец Брайт поставил свое кресло так, чтобы через открытую дверь видеть длинный коридор, ведущий от донжона. Он надеялся на то, что лорд Дарси поторопится Гостям еще не сообщили о том, что в замок прибыл следователь герцога, и отец Брайт слегка волновался по поводу предстоящей встречи. Не говорили Дунканам и о том, что графа убили, однако он не сомневался, что они об этом уже знают. Наконец, отец Брайт заметил, что лорд Дарси появился из двери в дальнем конце коридора. Пробормотав вежливое извинение, он поднялся на ноги. Остальные трое приняли его предлог как должное и продолжили беседу. Отец Брайт встретил лорда Дарси в коридоре. «Вы нашли то, что искали, лорд Дарси?» – негромко поинтересовался священник. «Да», – ответил лорд Дарси. «Боюсь, нам придется арестовать ларда Дункана. По обвинению в убийстве?» «Возможно. Пока я в этом не уверен. В настоящий момент речь идет только об использовании черной магии. Все необходимые принадлежности хранятся в его сундуке». Мастер Шон утверждает, что вчера вечером в опочивальне был произведен магический ритуал. «Конечно, подобные деяния уже вне моей юрисдикции. Арест придется произвести вам, как представителю церкви». Он помолчал. «Похоже, вы не особенно удивлены, преподобный отец». «Да», — согласился отец Брайт. «Я подозревал нечто подобное. Но вам с мастером Шоном придется предъявить ему обвинение под присягой, прежде чем я смогу перейти их действиям». «Понимаю. Можете ли вы оказать мне любезность? Если это в моих силах». «Под любым предлогом. Выведите отсюда Миледи-графиню. Оставьте меня в обществе ее гостей. Я не хочу расстраивать Миледи более, чем необходимо. Это я могу сделать. Мы войдем вместе?» «Почему нет? Только не упоминайте о том, почему я здесь. Пусть считают меня еще одним гостем». «Очень хорошо». Все трое, оставшиеся в комнате, дружно повернули головы в сторону отца Брайта и лорда Дарси, Как только всех представили друг другу, Дарси смиренно попросил у хозяйки замка прощения за опоздание. Отец Брайт заметил, что на его симпатичном лице появилась такая же скорбная улыбка, как и у всех остальных. Дарси взял какую-то закуску с буфетного столика и позволил графине налить ему большую чашку горячего чая. Он не стал упоминать о недавней смерти и перевел разговор на дикие красоты Шотландии и великолепную охоту на куропаток. Отец Брайт даже не стал садиться и сразу же покинул комнату. А вернувшись, сразу же подошел к графине негромким, но вместе с тем вполне разборчивым шепотом произнес. «Миледи, сэр Пьер Морле только что сообщил мне, что у него возникло несколько вопросов, требующих вашего немедленного внимания. Он просит вас заглянуть к нему на несколько мгновений». Миледи графиня колебаться не стала, немедленно извинилась и добавила. «Продолжайте чаепитие. Вынуждена ненадолго отлучиться». Лорд Дарси, понимая, что священник лгать не станет, задался вопросом, что именно тот придумал. Впрочем, это не имело особого значения, хотя Дарси надеялся на то, что секретарь займет графиню по меньшей мере на 10 минут. Прерванный разговор немедленно вернулся к куропаткам. «Мне не приходилось охотиться после случившегося со мной несчастья», — проговорил Лорд Дункан. «Но это занятие всегда доставляло мне огромное удовольствие». «На сезон охоты ко мне каждый год съезжаются друзья». «И какое ружье вы предпочитаете?» «Для охоты на куропаток», — спросил лорд Дарси. «Усовершенствованный штуцер с дюймовым стволом», — ответил шотландец. «У меня два любимых. Отличные ружья. Шотландской работы?» «Нет-нет, английской. Охотничьи ружья ваших лондонских мастеров превзойти невозможно». «Ах так! А я уже было подумал, что ваша светлость все свое оружие заказывает в Шотландии». С этими словами он достал небольшой пистолет из кармана своего сюртука и аккуратно положил на стол. «Что это?» — нарушил затянувшуюся паузу лорд Дункан с гневом в голосе. «Откуда вы его взяли?» Лорд Дарси взглянул на вдруг побледневшую леди Дункан. «Возможно», — проговорил он холодным тоном, «об этом нам может рассказать леди Дункан». Та задохнулась и затрясла головой. Какое-то мгновение она не могла выдавить из себя ни слова, пока, наконец, не произнесла. «Нет-нет, я ничего не знаю. Совсем ничего». Лэрд Дункан бросил на нее странный взгляд. «Так вы не отрицаете, что это оружие принадлежит вам, милорд?» — спросил лорд Дарси. «Или вашей супруге, если на то пошло?» «Но где вы нашли его?» — грозно осведомился он. Прежде шотландец был сильным человеком, и Дарси увидел, как вздулись мышцы его рук и плеч. «В опочивальне покойного графа Де Эвре». «И что же он там делал?» — рыкнул шотландец. Лорду Дарси показалось, что вопрос обращен к леди Дункан в той же мере, как и к нему самому. Помимо всего прочего, прострелил сердце графа де Эвре. Опрокинув чашку с чаем, леди Дункан без чувств повалилась вперед. Не обращая внимания на жену, лорд Дункан потянулся к пистолету. Однако лорд Дарси опередил его. «Нет-нет, милорд», — кротко промолвил он. Не стоит трогать улики, обнаруженные в деле об убийстве. Доказательства подлежат юрисдикции короля. Однако к дальнейшему развитию событий он не был готов. Громогласно и непристойно выругавшись, на гаэльском языке лэр Дункан, уберев руки в подлокотнике колесного кресла, великим усилием могучих рук и плеч заставил себя подняться на ноги и через стол потянулся к горлу лорда Дарси, Он мог преуспеть в своем намерении, если бы его не подвели ноги. Он повалился вперед и ударился грудью о край массивного, дубового стола, утратив тем самым почти всю энергию своего рывка. Он все еще протягивал руки к растерянному англичанину и подбородком врезался в крышку стола, после чего осел назад, увлекая за собой скатерть, фарфор и столовое серебро. Его жена даже не шевельнулась, когда скатерть накрыла ее с головой. Лорд Дарси отпрыгнул назад, перевернув кресло. Поднявшись на ноги, он посмотрел на беспамятные тела, надеясь, что не слишком похож на короля Макбета. Ничего серьезного им не угрожают, по прошествии часа проговорил доктор Пейтли. Леди Дункан претерпела нервное потрясение, однако отец Брайт срочно занялся ею, как только она очнулась. Она, на мой взгляд, набожная женщина, пусть и грешница. А как насчет Лерда Дункана? поинтересовался лорд Дарси. «Его дела хуже. Боюсь, что падение усугубило повреждение его спины, да и трещина в подбородке тоже не пошла ему на пользу. Не знаю, способен ли отец Брайт помочь ему. Для исцеления необходимо содействие пациента. Я сделал для него все, что мог. Но я всего лишь хирургевт, а не адепт искусства целителя. Впрочем, отец Брайт пользуется в этой области хорошей репутацией и, возможно, сумеет помочь его светлости». Мастер Шон печально покачал головой. «Его преподобие наделен талантом, но теперь ему противостоит другой обладатель таланта, человек, разум которого в конечном счете направлен к самоуничтожению». «Но это уже не в моей компетенции», — сказал доктор Пейтли. «Свое дело я сделал, и потому оставляю вопросы полного исцеления церкви, которой они принадлежат по праву». «Мастер Шон», — проговорил лорд Дарси, — «Загадка еще не разгадана. Нам нужны новые свидетельства. Как насчет глаз?» Мастер Шон моргнул. «Вы имеете в виду картинку, милорд?» «Да». «Ее не примут в качестве доказательства в суде», — промолвил чародей. «Я знаю», — уверенным тоном проговорил лорд Дарси. «Изображение в глазу?» — недоуменно спросил Пейтли. «Не совсем понимаю. Ею пользуются нечасто», — сказал мастер Шон. Дело в том, что в момент смерти, особенно насильственной, иногда происходит особое психическое явление. Сильнейшее эмоциональное напряжение производит в разуме своего рода обратную вспышку, если вы меня понимаете. В результате картина, предстоящая перед глазами умирающего, отпечатывается на сетчатке. Изображение это можно зафиксировать и таким образом узнать, что видел умирающий в последний момент жизни. Однако этот процесс редко наблюдается даже в самых лучших обстоятельствах. Во-первых, он происходит не всегда. Например, в том случае, когда человек ожидает нападения. Человек, убитый на дуэли или застреленный, но несколько секунд смотревший на убийцу, имеет шанс приготовиться к ситуации. Кроме того, смерть должна произойти почти мгновенно. Если она затягивается... Пусть даже на несколько минут. Эффект потерян. Ну и, конечно же, если человек зажмурился в мгновение смерти в его глазах, не останется отпечатка». «Глаза графа Девре были открыты», — отметил доктор Пейтли. «То есть они были открыты, когда мы обнаружили его. Как долго может сохраниться отпечаток в глазах после смерти?» «Пока клетки сетчатки не начнут отмирать и не утратят свою природу. Иногда больше 24 часов, обычно много меньше». «Сутки еще не прошли», — проговорил лорд Дарси. «И, возможно, графа застигли врасплох». «Должен отметить, милорд», — задумчиво произнес мастер Шон, «что условия кажутся мне вполне благоприятными. Я попробую. Однако не советую надеяться на успех, милорд». «Согласен. Только сделайте все, на что вы способны, мастер Шон. Из всех практикующих сейчас чародеев только вы один способны выполнить эту работу. Благодарю вас». «Милорд, я немедленно приступлю к делу!» — произнес явно польщенный маг. Ровно два часа спустя лорд Дарси шагал по коридору к парадному залу, за ним изо всех сил старался не отстать мастер Шон с жезлом из дерева Каофан в одной руке и большим саквояжем в другой. Дарси попросил отца Брайта и графиню Девре встретиться с ним в одной из небольших гостиных. Однако графиня сама вышла навстречу. «Милорд Дарси!» Вы действительно подозреваете в убийстве Лорда и Леди Дункан? Она посмотрела на него несчастными и полными тревоги глазами. В таком случае я обязана. Они не виноваты в его смерти, Миледи, остановил ее Лорд Дарси. И на мой взгляд, мы можем доказать это. Хотя, конечно, обвинение в Черной магии снять с Лорда Дункана невозможно. Понимаю, сказала она, но. Прошу вас, Миледи! снова прервал ее Лорд Дарси. «Позвольте объяснить все по порядку. Прошу». Графиня молча повернулась и повела его к гостиной, в которой уже находился отец Брайт. Священник ожидал их стоя, лицо его выдавало напряженность. «Прошу вас обоих сесть», — распорядился лорд Дарси. «Разговор не займет много времени. Мелезия, может ли мастер Шон воспользоваться этим столом?» «Конечно, милорд», — негромко проговорила графиня. «Конечно же». «Благодарю вас, Миледи. Прошу, прошу, садитесь. Это ненадолго. Прошу вас». Отец Брайт и Миледи Графиня с явной неохотой опустились в кресло лицом к лорду Дарси. Они не видели, чем занимался мастер Шон О. Лохлен. Внимание их было обращено к лорду Дарси. Произведение подобного расследования – вещь непростая. Аккуратно приступил он к своему рассказу. Нам известно, что хорошо обученный офицер графской стражи в абсолютном большинстве случаев способен раскрыть тайну любого преступления, и в большинстве случаев особых тайн и не обнаруживается. Однако по закону его императорского величества главный военачальник обязан вызвать следователя, находящегося на герцогской службе, в том случае, если преступление неразрешимо или было осуществлено покушение на жизнь одного из аристократов. По этой причине вы поступили абсолютно правильно, обратившись к его высочеству-герцогу, как только был обнаружен сам факт убийства. Он откинулся назад в кресле. А в причине кончины покойного милорда графа усомниться было невозможно. Отец Брайт открыл рот, собираясь что-то сказать, однако лорд Дарси не позволил священнику заговорить. «Под словом «убийство», преподобный отец, «я подразумеваю тот факт, что граф умер неестественной смертью». От болезни, сердечного приступа, несчастного случая или чего-то подобного. Хотя, возможно, мне следовало бы назвать это убийство преднамеренным. Итак, нас направили сюда для того, чтобы найти ответ на простой вопрос. Кто его совершил? Священник и графиня молчали, взирая на лорда Дарси, как на вдохновенного богом Оракула. Как вам известно, простите меня, миледи, если я допускаю бестагность, покойный граф был откровенным повесой. Нет, пожалуй, выражусь жестче, он был ненасытным сатиром, развратником, одержимым страстью к особым противоположного пола. Такой человек, если он потакает своим страстям, а покойный граф, безусловно, потворствовал им, обыкновенно заканчивает единственным образом. Если только он не является милым, располагающим к себе человеком, каковым граф, безусловно, не был, тогда непременно обнаруживается ненавистник, готовый даже убить его». Ведь такой распутник оставляет за собой след искалеченных судеб, мужских и женских. Оскорбленный человек способен убить, что и произошло. Однако нам необходимо найти убийцу и определить степень его или ее вины. Такова моя цель. Теперь обратимся к фактам. Нам известно, что в покое Эдуара вела потайная лестница. Секрет этот не слишком тщательно оберегался. Немало женщин простых и благородных знали о существовании этой лестницы и как на нее попасть. Когда Эдуар оставлял незапертой нижнюю дверь, туда мог забраться кто угодно. Однако дверь его опочивальни запиралась на замок, так что войти могла только приглашенная особа, а не случайный гость, даже если он или она сумели попасть на лестницу. Себя он обезопасил. Итак... Вот что произошло вчера ночью, чему я, кстати, имею свидетельство и признание как Ларда, так и леди Дункан. И я объясню, каким образом получил эти признания. Примус. В ту ночь граф Девре назначил свидание леди Дункан. Она поднялась по лестнице в его комнату, прихватив с собой небольшой пистолет. У нее была любовная интрига с Эдуаром, но он отверг ее. Леди была в ярости, но все-таки пришла в его покое. К ее приходу он был уже пьян и находился в скверном расположении духа, с проявлениями которого вы оба прекрасно знакомы. Она умоляла графа вернуть ей свое расположение. Он отказался. Согласно леди Дункан он сказал ей, «Я больше не хочу тебя, ты недостойна находиться в одной комнате с ней». Последнее слово подчеркнуло интонация леди Дункана, не я. Охваченная яростью, она извлекла пистолет, тот самый маленький, выстрелом из которого и убила его. Графиня охнула. «Но Мэри не могла». «Прошу вас». Лорд Дарси звучно хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. Меледи, сначала выслушайте меня». Он понимал, что, переходит границу дозволенного, графиня, как хозяйка замка, имела полное право высказать свои претензии. Однако лорд Дарси полагался на то, что она слишком долго находилась во власти графа де Эвре и еще не вполне успела усвоить, что не обязана подчиняться любому возвысившему на нее голос мужчине. Он оказался прав. Она умолкла. Отец Брайт немедленно повернулся к ней и произнес «Прошу вас, дочь моя, подождите!» «Простите меня, миледи», — невозмутимым тоном продолжил Дарси. «Я как раз собирался объяснить вам, откуда мне известно, что леди Дункан не могла убить вашего брата. Все дело в платье. Мы уверены в том, что убийца была облачена в платье, обнаруженное нами в гардеробе Эдуара, а леди Дункан не сумела бы влезть в него, как особо слишком... для него объемистая. Она рассказала мне свою историю, по причинам, которые я назову позже, ей можно верить». Направив пистолет на вашего брата, она на самом деле не намеревалась стрелять, нажимать на спусковой крючок, и ваш брат знал это. Посему он размахнулся и дал ей пощечину. Она выронила пистолет и рыдая упала на пол. Грубо подняв ее за руку, граф проводил ее вниз по лестнице, строго говоря, вышвырнул ее. Леди Дункан в истерике бросилась к мужу. Только успокоившись, она поняла, в какой ситуации оказалась. Она знала, что Лэрд Дункан — человек вспыльчивый, хотя и каляка, похожий по характеру на Эдуара, графа де Эвре. Рассказать ему всю правду она не смела, однако молчать тоже не могла, поэтому она обратилась ко лжи. Она сказала мужу, что Эдуар попросил ее зайти в его покои под предлогом, что намеревается сообщить ей нечто важное, касающееся безопасности своего гостя. Там граф сообщил ей, что знает об увлечении Ларда Дункана черной магией и пригрозил обратиться к церковным властям, если только она не покорится его разнузданным желаниям. Наконец он попытался силой овладеть ею, после чего она вырвалась и сбежала. Лорд Дарси развел руками. Конечно, это была чистейшей воды ложь. Однако Лард Дункан поверил, самомнение его было настолько велико, что он даже не заподозрил жену в измене, хотя его парализовало пять лет назад. «Но разве можно быть уверены в том, что леди Дункан говорит правду?» – осторожно спросил отец Брайт. «Помимо самого платья, которое граф де Евре держал одержал только для женщин из простонародья, но не для аристократок, мы располагаем свидетельством поступков самого лэрда Дункана и таким образом приходим к... Секундус. Лэрд Дункан физически не был в состоянии осуществить убийство». Разве может человек, прикованный к креслу каталки, подняться по этой лестнице? Уверяю вас в том, что это физически невозможно. Вероятность того, что все эти годы он только симулировал паралич и на самом деле способен ходить, была опровергнута три часа назад, когда, попытавшись задушить меня, он нанес себе тяжелые повреждения. Он не способен сделать даже один единственный шаг, а тем более подняться по этой лестнице». Лорд Дарси с удовлетворенным видом сложил руки на груди. «Тогда остается возможность, — проговорил отец Брайт, — что лорд Дункан убил графа де Эвре психическим, точнее, магическим воздействием». Лорд Дарси кивнул. «Это и в самом деле возможно, преподобный сэр. Как это нам обоим известно, но не в нашем случае. Мастер Шон уверяет меня, и не сомневаюсь, что вы согласитесь. Человек, убитый черной магией, умирает от внутренних повреждений, а не от попавшей прямо в сердце пули». По сути дела, черный маг заставляет своего врага убивать себя самого психосоматическими методами. Жертва умирает от так называемой психической индукции. Мастер Шон утверждает, что самым простым и примитивным методом таковой является воздействие на симулякор. То есть создается изображение, обычно не всегда, восковое, и при помощи закона аналогии ему наносятся, вызывающие смерть, повреждения. Здесь используется и закон цепной реакции, поскольку обычно воск, Добавляются обрезки ногтей, волосы, слюна жертвы и так далее. «Я не ошибаюсь, преподобный отец?» Священник кивнул. «Да, и вопреки ереси, исповедуемой некоторыми материалистами, жертва не обязательно должна знать о произведенной манипуляции, хотя, по общему мнению, в определенных обстоятельствах это может ускорить желательный магу процесс». «Именно», — согласился лорд Дарси. «Однако прекрасно известно, что компетентный маг — черный он или белый, способен двигать материальные объекты. Не объясните ли вы леди графини, почему ее брат не мог быть убит подобным образом?» Отец Брайт прикоснулся к губам кончиком языка и повернулся к сидевшей рядом с ним девушке. «Здесь отсутствует сродство». В данном случае пуля должна находиться в сродстве с сердцем или с оружием. И чтобы она летела со скоростью, достаточно для того, чтобы пробить тело, ее сродство с сердцем должно быть много больше сродства с оружием. Тем не менее, эксперимент, проведенный мастером Шоном, свидетельствует об обратном. Пуля вернулась в пистолет, а не в сердце вашего брата. Это окончательным образом доказывает то, что пуля была движима чисто физическими средствами и исходила из оружия. «Но «Ну, что тогда сделал Лэрд Дункан?» — спросила графиня. «Тертиус», — продолжил лорд Дарси. «Поверив словам собственной жены, Лэрд Дункан буквально взбесился и решил убить вашего брата. Для этого он воспользовался индуктивным заклинанием. Однако попал под отдачу и чуть не погиб сам. Этому явлению существует определенная аналогия на материальном плане. Если соединить с огнем минеральные спирты и воздух, пламя разгорится сильнее» но если поместить в него пепел, пламя потухнет. Аналогично, если кто-нибудь нападет на живое существо психическим образом, оно умрет, но если напасть подобным образом на мертвое создание, психическая энергия вернется к напавшему, разрушая его самого. Теоретически, мы могли бы обвинить Лерда Дункана в попытке убийства, ибо нет никаких сомнений в том, что он намеревался убить вашего брата, Миледи. Однако ваш брат в это мгновение был уже мертв, Обратное рассеяние психической энергии на несколько часов лишило Лэрда Дункана сознания, а леди Дункан все это время умирала от страха. Наконец, когда сознание вернулось к Лэрду, он понял, что случилось. Он знал, что ваш брат был уже мертв в момент его магического воздействия, поэтому он решил, что леди Дункан убила графа. С другой стороны, леди Дункан прекрасно знала, что когда она рассталась с Эдуаром, он был жив и здоров. Поэтому она решила, что черные чары ее мужа убили ее любовника. «Каждый из них пытался защитить другого», — проговорил отец Брайт. «Ни тот, ни другая не стали полностью на сторону зла. Возможно, мы сумеем что-нибудь сделать для ларда Дункана». «На сей счет не могу ничего сказать, отче», — сказал лорд Дарси. Искусство исцеления находится полностью в руках церкви. И с некоторым удивлением, поняв, что повторяет слова доктора Пейтали, поспешно продолжил. Однако Лард Дункан не знал, что супруга его грозила пистолетом графу в его опочевальне. Данное обстоятельство представляет ее визит в другом свете. И ярость, заставившую его наброситься на меня, вызвала не то, что я обвинил ее леди в убийстве, но то, что я бросил тень на ее добродетель. Он повернулся к столу, за которым работал чародей-ирландец. «Вы готовы, мастер Шон?» «Так точно, милорд. Осталось только поднять экран и включить проектор». «Тогда действуйте». Дарси посмотрел на отца Брайта и графиню. «Мастер Шон сейчас продемонстрирует нам очень интересный слайд, который я рекомендую вашему вниманию. Наиболее удачные кадры из всех, которые мне приводилось делать, если позволите, милорд», — откликнулся маг. «Приступайте». Мастер Шон открыл затвор объектива, и на экране возникло изображение. Отец Брайт и графиня дружно охнули. Это была женщина, одетая в платье, обнаруженная в гардеробе графа. Одна пуговица была оторвана, открывая верхнюю часть груди. Правую руку ее почти полностью скрывало густое облачко дыма. Очевидно, она только что выстрелила в смотрящего. Однако реакцию присутствовавших вызвал отнюдь не этот факт. Девушка была прекрасна ослепительной, палящей красотой, отнюдь не нежной и тихой, не похожей на молчаливый и безопасный цветок. Такая краса могла произвести на нормального мужчину одно единственное впечатление. Более желанной, нет, вожделенной женщины невозможно было представить. Ретроми ми сатанас!» ты от меня, сатана!» — сухо подумал отец Брайт. «Она просто непристойно прекрасна!» Одна лишь графиня не обратила внимания на притягательную силу этой женщины. Она видела только ошеломляющую красоту. «Кто-нибудь из вас видел раньше эту особу?» «Сомневаюсь», – проговорил лорд Дарси, – «как Лерд и леди Дункан и сэр Пьер. Кто она? Этого мы не знаем, но можем сделать несколько умозаключений». Очевидно, ей было назначено свидание в опочивальне графа. Очевидно, это та самая женщина, которую Эдуард упомянул леди Дункан. Та самая «Она», с которой не может сравниться шотландская аристократка. Почти наверняка простолюдинка, иначе на ней не оказалось бы платье из коллекции графа. Должно быть, переоделась прямо в спальне. А потом они с графом поссорились, из-за чего мы не знаем. Граф только что отобрал пистолет у леди Дункан и опрометчиво оставил его на столе, который можно видеть позади девушки. Схватив оружие, она застрелила его. Потом снова надела свою одежду, повесила платье в гардероб и сбежала. Никто не видел, как она приходила и уходила, для чего граф, собственно, и пользовался этой лестницей. «О, не бойтесь, мы отыщем ее. Теперь-то мы знаем, как она выглядит», — заключил лорд Дарси. «В любом случае, убийца найден, расследование к моему полному удовлетворению завершено, о чем я и доложу его высочеству». Ричард, герцог нормандский, щедро наполнил два хрустальных бокала великолепным бренди, и с довольной улыбкой на юном лице подал один из них лорду Дарси. «Отличная работа, милорд. Даже великолепная». «Мне приятно слышать такую похвалу от вашего высочества», — ответил лорд Дарси, принимая бокал. «Но почему вы были настолько уверены в том, что убийца не пришел в замок снаружи? Через главные ворота мог войти кто угодно, они всегда открыты». «Действительно, ваше высочество. Однако дверь у подножия лестницы была заперта». Граф Деевре закрыл ее после того, как вышвырнул леди Дункан. Снаружи ее никак нельзя ни запереть, ни отпереть. Дверь не взломана. После леди Дункан на лестницу никак нельзя было попасть. Зайти в покой графа можно только через другую, незапертую дверь. «Понимаю», — проговорил герцог. «Но почему она вообще туда пошла?» «Наверное, потому что он сам ее пригласил. Любая другая женщина знала бы, на что идет, принимая приглашение в покой графа Деевре». Симпатичное лицо герцога помрачнело. «Да, от собственного брата такого ожидать невозможно. Она была совершенно права, застрелив его». «Совершенно верно, ваше высочество. И если бы она была кем-то еще, но не наследницей, то тут же исповедалась бы». «Я сделал все возможное, чтобы удержать ее от признания, когда она решила, что я намереваюсь обвинить в убийстве Дунканов. Однако она понимала, что репутацию ее брата и ее собственную нужно беречь» не как частных лиц, но как графа и графини, официальных представителей правительства его императорского величества короля. Одно дело, когда развратничает мужчина. Люди обычно не считают подобное поведение пороком в официальном лице, если только оно справляется со своими обязанностями и справляется хорошо, как это делал покойный граф, о чем известно вашему высочеству. Однако получить пулю в сердце при попытке применить силу к собственной сестре – дело совсем другое. Она полностью оправдана в своей попытке замять эту историю и будет молчать, если только в смерти графа не обвинят кого-то другого. «Чего, конечно же, не произойдет», — заявил герцог Ричард и, сделав глоток Бренди, добавил. «Она будет хорошей графиней. Леди Алиса обладает здравым смыслом и способна держать себя в руках в сложной обстановке. Застрелив собственного брата, она могла впасть в панику, но ничего подобного». Многим ли женщинам на ее месте пришло бы в голову снять разорванное платье и надеть его копию из гардероба? «Очень немногим», — согласился лорд Дарси. «Вот почему я и не упоминал о том, что в гардеробе графа хранились платья, аналогичные ее собственным. Кстати говоря, ваше высочество, если бы об этих дубликатах узнал хороший целитель, такой как отец Брайт, он понял бы, что граф испытывал нездоровое сексуальное влечение к своей сестре, то есть... Все его женщины заменяли для него сестру. Да, конечно. И никто не мог сравниться с нею. Он поставил бокал на стол. Я сообщу своему брату-королю о том, что всецело рекомендую ему новую графиню. Естественным образом, не на бумаге. Вы знаете, знаю я и должен знать король. И никто больше. Знает еще один человек, заметил лорд Дарси. Кто же? Удивился герцог. Отец Брайт. Герцог Ричард посмотрел на собеседника с облегчением. «Естественно. Надеюсь, он не скажет ей, что знаем, и мы с вами, так? Полагаю, на здравый смысл отца Брайта можно положиться». В сумраке исповедальни Алиса, графиня де Врея, преклонив колени, внимала голосу отца Брайта. «Я не налагаю на вас, епитемью, дитя мое, поскольку греха вы не совершили, если ограничиться смертью вашего брата. А в отношении прочих ваших грехов обязываю вас прочитать и запомнить третью главу книги «Душа и мир» святого Джеймса Хаттингтона». Он начал было читать слова отпущения грехов», но графиня прервала его. «Я не понимаю одного. То изображение. Это ведь не я. Мне никогда не приводилось видеть столь прекрасную девушку. А я такая простушка. Не понимаю». «Если бы вы присмотрелись внимательнее, дитя мое». То заметили бы определенное сходство, только идеализированное. Когда субъективная реальность становится объективной, искажения неизбежны. Именно поэтому такие изображения не принимаются как доказательство в суде. Он помолчал. Иными словами, красоту видит смотрящий.